Глава двадцать первая «Бабулечка, смотри!» — Ромка привлекает к себе наше внимание. Оборачиваемся одновременно, скептически изучаем мальчишку в новом свитере. Понимаю, что подарок ему не по фигуре. По объёму сел идеально, а вот длина невысокому, но поджарому мальчишке не подходит. «Что-то он длинноват», — хмыкает Степанида Николаевна. Снимай, заменю на меньший размер, вздыхает огорчённо. Тогда плечи могут не встать на место и в груди не сойдётся. Приседаю напротив, приподнимаю край свитера. У нас ведь парень мускулистый. Делаю ромки комплимент, и он довольно улыбается, чуть стесняясь. Папу, хвастается, а я меняюсь в лице. Не дай бог. Фыркаю, пока мальчишка не слышит. Зато мои слова улавливает лев и удивлённо выгибает бровь. Проигнорировав его, хватаю сумку, чтобы достать булавки, но не нароком, едва не вытаскиваю папку с контрактом. Испугавшись, лихорадочно запихиваю её как можно глубже, случайно сменая листы. Покосившись на льва, чьё присутствие начинает давить, я молюсь, чтобы он ничего не заметил. Но царёв молчит. Не издаёт ни звука, даже дыхания его не слышу. Я намечу нужную длину, а дома подошью. Произношу как можно невозмутимее. До завтра успею, думаю. «Значит, ты к нам вернёшься?» По-своему трактует мою фразу Ромка и притопывает на месте, пока я подкалываю булавками низ свитера. «Не дёргайся». Успокаиваю его, а у самой руки дрожат. «Иначе уколю тебя». Белым мелком делаю пометки на груди — Потому что внезапно фантазия разыгралась, и мне захотелось сделать мальчишке приятное. Здесь будут вставки модные и кармашек. Едва успеваю рисовать за потоком своих мыслей. Вот так. Снимай очень аккуратно. Помогаю ему. Сытые будете и одетые. Бабушка не упускает случая позлить и без того мрачного льва. Не то, что с этой. Мы и так не голые. Гневного плюёвый зверь. Что его так расстроило? Съел что-то не то. Точно не у бабушки, у неё всё свежее и вкусное, я на себе проверила. Так что пусть предъявляет претензии своей невесте и тем заведениям, по которым её водят. Пока что не гол я. Не сдаётся Степанида Николаевна. Вопрос времени и аппетитов некоторых невест. покасившись на них, невольно вжимаю голову в плечи. Бабушка напоминает горящий фитиль бомбы. Ещё секунда, и лев взорвётся. Рослый, здоровый, возвышающийся надо мной царёв выглядит угрожающе и опять смотрит на меня так пристально, будто препарирует взглядом. Так, у меня ноги, мне домой. Шутливо лепечу себе под нос, чтобы снизить градус напряжения. Забираю свитер, сумку и прощаюсь, не желая больше быть свидетелем семейных ссор. И заодно осматриваюсь в поисках места, где могла бы незаметно оставить папку, не вызывая подозрений. Мне пора. Заметив, как округляет рот Ромка, быстро выпаливаю. Полчаса уже прошло. «А чай!» Складывает ладошки перед собой в умоляющем жесте и принимает невинный вид. «Не переигрывай». Треплет сына по макушке лев и обращается ко мне. Хорошо, поехали. От убедительный с нотками стали и налётом безысходности фразы, я обречённо вздыхаю. Правильно. Доставь нашу девочку в целости и сохранности. Одобрительно кивает бабушка, закапывая меня ещё глубже и прибивая лопатой напоследок. Ещё увидимся. Ускоряю шаг, пересекая огромный холл дома Царёвых. Будто сбежать хочу, но это невозможно. Лев настигает меня в два счёта, ему и напрягаться не надо. В коридоре цепляюсь взглядом за столик для почты в дальнем тёмном углу. Письма и бумаги на нём, наверное, покрылись пылью. Внушительная стопка завалилась на бок и не рассыпалась лишь потому, что уперлась одним краем в стену. Видимо, Лев давно не разбирал почту. «Можно в туалет?» Резко останавливаюсь, впечатавшись спиной в грудь льва и наступив ему на ногу, а он ловит меня за талию. Носик припудрить. Прокручиваясь в его лапах, скидываю их с себя и с улыбкой поправляю раздражающие меня очки. Тебе не можно, а нужно. Сочувственно скользнув взглядом по моему лицу, Царёв качает головой. Скрипнув зубами от злости, И сузив глаза, я изо всех сил пытаюсь не расцарапать его самодовольное лицо. Сжимая руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони, пыхчу и плавлюсь, как электрический чайник, который по глупой ошибке поставили на газовую конфорку. Но лев меня ни грамма не боится. Наоборот, нагло хмыляется, протягивает руку ко мне и указательным пальцем ставит на место опять сползающие очки, будто провоцирует меня. Там Лёгким кивком головы показывает нужное направление, а сам не сводит с меня посветлевших голубых глаз. Их цвет, похоже, зависит от настроения мужчины, и признаться, эта игра светотени завораживает. Угу. Одним махом разрываю зрительный контакт. Провожу в туалете не меньше 10 минут, надеясь, что лев устанет ждать и уйдёт из холла. Но выглянув из-за двери, я сразу вижу его спину. Вутз-вирюга. Ругаюсь и не замечаю, что под кабинетом для размышлений есть кто-то ещё. Кто? подаёт голос громко, чуть не доводя меня до инфаркта. И я шикаю на него. Алёна, у меня есть для тебя деловое предложение. М-м, какое? спрашиваю из вежливости, а сама слежу за передвижениями хищника. А тот будто патрулирует, поджидая меня, свою жертву. Ты должна стать папиной невестой. Выдаёт вдруг мальчишка и пока я отхожу от шока, достаёт из-за спины копилку в виде льва. Как символично. В честь отца, денежного мешка, у которого в душе только звон монет. Во-первых, убери деньги, отчитываю его. Научился у папы проблемы решать. Это для дела, тебе на красивое платье. Извини, но то, что сейчас тебе не идёт. объясняет он и нервно теребит копилку, встряхивая в ней мелочь. Папу надо сразить на повал топором по его шикарной мощной шее. Хотя, судя по здоровенному зверюге, он отряхнётся и дальше пойдёт, как ни в чём не бывало. Сама каскать, ведь брачный период в отличие от собратьев у него длится круглый год. Папа эффектных девушек любит, продолжает инструктировать меня громко. Эффектных Поправляю, а он плечами пожимает. Но у твоего отца уже есть невеста, эффектная, напоминаю. Маринку я беру на себя, важно отвечает. Не беспокойся. Послушай, Ром, приседаю рядом с ним и беру его за плечи. Так нельзя. Взрослые сами решают, с кем им жить. Папа сказал, что маму мне ищет, но моё его мнение не спросил. Спорит бедный малыш. Так нельзя. Возвращает мне мою же фразу. Пообещай, что рассмотришь моё предложение. Маленький переговорщик не сдаётся. Бросаю взгляд на снующего по полу льва, перевожу на столик для почты и возвращаю кромки. Нет, Алёна, не смей. Вспомни про бумеранг. За манипулирование ребёнком их сразу несколько прилетит и отлупит тебя по всем частям тела. Но мой язык оказывается проворнее здравого смысла. Я обещаю подумать, если ты сейчас отвлечёшь папу, на рваном выдохе и мысленно луплю себя по щекам с безумной силой. Плохая Алёна, подлая, отвратительная. Одумавшись, отрицательно машу головой и поднимаюсь. Забудь. Хорошо, скажу папке, что у тебя расстройство желудка и бумага закончилась. сочиняет на ходу пугая меня своей неуёмной фантазией. Нет, лучше совру, что тебя отожгло, он лекарство дальше искать будет. Или Продолжая размышлять на ходу, Ромко шустро бежит к отцу. Нет, стой! Тихонько зову его, но уже поздно. Скривившись и ругая себя самыми грубыми словами, я наблюдаю, как мальчишка подлетает к кольву. Не знаю, какую именно версию ему озвучивает, однако Царёв удивлённо наклоняет голову на бок, замирает на секунду, а потом, рвано кивнув, следует за сыном. Выскакиваю из туалета, мчусь через холл, как ошпаренная. В коридоре пристраиваю папку с контрактом на покосившуюся стопку бумаг, поднимаю с пола слетевшее письмо и укладываю сверху. От съедающей меня паники чуть ли не выбегаю из дома без любимого пальто. как рассеянная золушка, которая туфельку потеряла. Но она хотя бы сделала это один раз, а я на каждом шагу вещи оставляю. Возвращаюсь, срываю пальто с вешалки и на ходу, накинув его на плечи, оставляю логово зверя. Чуть замедляюсь там, где, по словам Марины, должна быть камера. Иду спокойно и степенно, но лишь стоит добраться до слепой зоны, как пускаюсь со всех ног. За углом, где меня не должно быть видно, вызываю такси. Прошу приехать на соседнюю улицу и пешком вреду по мокрому асфальту навстречу машине. Идиотка. Неоспоримый факт. Зато теперь свободная. Контракт вернула, а значит, Льву от меня больше ничего не нужно. Так что, оказавшись в общаге, я без опаски включаю телефон. Делаю себе чай, устраиваюсь поудобнее за столом и собираюсь спросить задание у одногруппников, ведь пара пришлось прогулять. Но Опять СМС. Когда ты вернёшь контракт, Алёна? У меня горит важный заказ. Заказ? Да я сама вся горю от вашей слепоты и невнимательности, Лев Романович. Дёргающимся пальцем набираю текст. Курьер вам его доставил сегодня. Нет, я ничего не получал. Да что же такое? Невозможный мужчина, такой красивый, но тугодум. Я думала, это правило только на девушек распространяется, или внешность, или ум, однако нет. Первого у льва в избытке, а второго не додали. Проверьте почту. Курьер отчитался, что посылку у вас оставил. Не то чтобы намекаю, а прямо говорю ему, где искать. Минуты без ответа кажутся мне вечностью. Я успеваю вспомнить все известные мне молитвы. перемешать их в голове и в итоге своими словами попросить судьбу больше не издеваться надо мной. Проверил. Контракта нет. Ты понимаешь, что из-за тебя у меня срывается сделка на несколько миллионов. Даже через экран чувствую его давление и ярость. Мурашки проносятся вдоль позвоночника. Я его вам вернула, делаю последнюю отчаянную попытку оправдаться. Ты подставила меня на большие деньги. И теперь я точно от тебя не отстану. Стоит признать, что сейчас я боюсь его до чёртиков. Не придумав ничего лучше, я по привычке отключаю телефон. Мандичина. Сталкер. Будет теперь мне мерещиться в каждой подворотне. А если учесть, что я шью платье для его невесты, он меня сцапает. Огорчённо выдыхаю. Так, надо успокоиться. Не существует безвыходных ситуаций. Просто я не нашла правильную дверь. Мне всего лишь нужно вернуть проклятый контракт. Куда он деться мог в четырёх стенах?